Локи хитрый шелгун, бог огня и обмана, самый очаровательный из всех божеств в скандинавской мифологии. Он хитёр и коварен, ему было присуще редчайшее для мифологического персонажа качество изменение характера. Ему свойственен ум, обояние, красноречие и способность убеждать. В словесных баталиях он всегда выходит победителем, поскольку умеет находить у окружающих слабости, которыми умело управляет. Он чистенько бывает легкомысленным, непоследовательным и импульсивным, склонным к насмешкам и оскорблениям, и никогда не извлекает урока из своих ошибок. Во всех мифах скандинавской мифологии Локи описывается как высокий, стройный зеленоглазый мужчина с волосами огненно-рыжего цвета. Его отец Фарбаути и мать Лове были великанами. Несмотря на то, что Локи был порождён этими гигантами, это не помешало ему войти в состав богов Асов. А всё потому, что Верховный Бог Один и его команда были продуманными ребятами. Они учли тот факт, что хитрость, ум и харизма этого проказника может им весьма пригодиться. Наш хитрец был женат аж целых 3 раза. Первый жену его звали Глюд. Она, как и он, была под властью стихии огня. У них родились две дочери Эльмира и Эйза. Второй раз он женился на великанше Ангербот, от которой родились три очаровательных создания. Это Хель, богиня царства мертвых, Волк Фенрир и гигантский змей Йормунганд. В третий раз Локи был любил Сигун, которая подарила ему еще двух сыновей Нари и Нарви. Однажды Локи сам оказался в интересном положении, так как он был еще и обратным. Он превратился в кобылу и соблазнил жеребца Свадельфари. Результатом чего стало появление на свет восьминогого коня Слейпнира. На этом коне в последствии Один путешествовал по девяти мирам. Ну и тут наш многозедный папаша не остановился. В одном из сказаний говорится, что он стал прародителем всех фейд, когда съел обгоревшее сердце злой женщины, от чего зачал и породил потомство колдуний. Проказник развлекался как только мог. Локи к своим забавам привлекал братьев Хиннира и Одина. Одна из историй повествует о том, как Локи кинул в камне выдру Убил сына короля троллей Хейдмара, который, собственно, и был в обличии этой выдры. Была история и о том, как Локи помогал обычному крестьянину, который проиграл в состязании великану своего сына. Ещё вспоминается заворожка в СвартАльфееме, откуда он возвратился с фальшивыми предметами: молотом, предназначенным Тору, копьём, подаренным Одину, и волшебным кораблём, отданным Фрейру. Так мы видим, что не чужды были нашему герою и добрые поступки. Однако есть пара особых эпизодов, где Локи имел неосторожность блеснуть своей наглостью. И надо вам сказать, в Лиапольсон по самой не балуй. Дело было так. Трагичная история повествует нам о гибели доброго бога весенних светов Бальдера, сына Одина и Фриг. Бальдера во сне мучают кошмары, которые не обещают ему ничего хорошего. Мать бога пытается уберечь его от уготованной судьбы. Она обродит по миру и собирает клятвы со всех камней, металлов, растений и животных, что они не доставят вреда для жизни ее сына. И вот не задача. Она пропускает только одну маленькую веточку Амели. И когда боги начинают развлекаться, метая копья и стрелы в Бальдра, он остается невредимым. Но в завершении серии появляется наш рыжеволосый умник с дроздиком в руках, изготовленный из пропущенной матерью Амели. он уговаривает слепого брата Бальдра Хёда поучаствовать в забаве богов, пообещав направлять его руку. Хёд кидает дротик и смертельно ранит брата. Ужаснувшись к случившемуся, Асы проливают слёзы, а Локи, перевоплотившийся в великаншу Тек, был вынужден бежать из Асгарда. Набравшись наглости, он снова появляется в компании богов во время пира, устроенного морским великаном Игирм. И что вы думаете? Не тратя времени даром, он отправляет на тот свет слугу Йгира. Тем самым нарушает мир между великанами и богами. Потом он спровоцировал скандал, обвинив каждого из богов в трусости, грехах, лжи и распутстве. Но после пламенного разоблачения он признал свою вину в убийстве Бальдера. Разгневанное обличением и признанием в убийстве, боги набросились на него, и Локи был вынужден бежать. Но долго скрываться ему не пришлось. Асы нашли Локи в реке, когда тот находился там в образе лосося. Затем боги привязали его к трем камням кишками собственного сына, превратившими их в железные оковы, и бросили в пещеру. Дочь великана Тьяцы разместила над его головой ядовитую змею. Когда змея источала яд, то капли, попадая на лицо, приносили Локи невыносимые мучения, от которых он кричал и бил себя по оковы, что вызывало землетрясение. В далеком каменном веке люди почитали Локи как бога огня, а некоторые из крестьян чтили его как божество домашнего овчега. Считается, что имя его произошло от слова логи (огонь). Также есть версии, по которым Локи сближается с культом медведя или волка. У Локи никогда не было постоянного места для проживания. Он путешествовал по девяти мирам, но чаще всего его встречали в Йотунхейме. Из-за трибута Локи упоминаются его волшебные башмаки. которые были сшиты карликами в Вальфхейме. В этих башмаках Азарный Бог довольно быстро передвигался по воде и воздуху. Бытует мнение, что Локи оказывает особое влияние и на определённый круг людей. Те, кто появились на свет с 21 января по 19 февраля, считаются рождёнными в месяц Локи. Говорят, будто коварное божество старается влиять на их судьбу и постоянно подвергает их различным испытаниям. Проверяй на выносливость, честность и откровенность. Прошедшие с честью проверку вознаграждаются различными подарками судьбы и исполнением желаний. Локи был настолько хорош, насколько это возможно для бога обмана. Он помогал богам множество раз. Вместе с Одином он участвовал в сотворении мира, вместе с другими демиургами, вдохнул жизнь в деревянные поровообразы людей, он помогал богам получить или вернуть множество сокровищ. Однако позже Становясь все злее и обретая более демоническую сущность, Боклоки заслужил ненависть асов, которых постоянно ссорил между собой и стал воплощением всех бед, вплоть до Рогнарёка.